Путешествие длилось еще неделю. На горизонте иногда виднелись другие корабли, а однажды в пределах видимости пролетел и самолет, поэтому маскировку усилили. Заниматься с беспилотниками теперь разрешалось только внутри ангаров, а сеть ловушку сняли и спрятали. Катапульту укутали брезентом. Изобретательное руководство как могло боролось со скукой подчиненных. Каждый день проводились противопожарные занятия и учения по борьбе за живучесть корабля. Руководящий процессом Старпом очень хотел на самом деле затопить один-два отсека и провести занятия в условиях, близких к боевым, но командир с Бубновым пока сдерживали излишне инициативного подчиненного. На исходе восьмого дня прошли очередные учения. Свободные от вахты расселись на пустой палубе, Старпом встал перед ними. Итак, сегодня у нас тема занятия – покидание тонущего корабля. Когда личный состав покидает корабль? «Когда корабль тонет, естественно». «Неправильный ответ. Когда корабль тонет, экипаж занимается борьбой за живучесть и спасением корабля. А вот когда приходит команда покинуть корабль, тогда личный состав что делает?» «Покидает корабль». «Правильно». «А если некому подать команду? Ну там, командира убили и старпома тоже». «Не дождетесь. Не бывает военнослужащих без командира». Если командира убивают, он из последних сил назначает старшего в свое отсутствие. Либо старшим становится старший по званию, либо первый, проявивший инициативу матрос. А если остался один? Выполняй последний, отданный последним командиром приказ. Либо сам себе командуй и действуй по обстановке. Все понятно? Понятно. Теперь о целесообразности покидания тонущего корабля. Среди людей неопытных ходит мнение, что в здешних водах нет смысла покидать тонущий корабль, потому что все равно сожрут местные морские хищники. Это мнение, как вы уже, наверное, догадались, есть полное... Правильно. Правда. Сожрут. Но сожрут только тех, кто покинет корабль неорганизованно и поддастся панике. Тех же, кто покинул корабль организованно, сожрут во вторую очередь разговорчики. Те, кто покинет корабль организованно, покидают его не в воду, а в специальное средство спасения. Одним таким средством является плод спасательный надувной ПСН-6. Ты, болтливый, иди сюда. Егор вздохнул, встал и подошел к Старпому. Меньше всего ему хотелось сейчас находиться на раскаленной палубе и слушать этот натужный военно-морской юмор. Хотелось в каюту, под холодный душ и спать. «Плод спасательный предназначен для спасения шести человек, потерпевших кораблекрушение. Плот снабжен всем необходимым для поддержания их жизни и здоровья на протяжении...» «Скажите, а почему этих плотов так мало? Я посчитал, и наполовину тех, кто на корабле не хватит». «Корабль укомплектован средствами спасения для своего экипажа, даже с небольшим запасом». «А мы?» «А вы?» По статистике в первую очередь гибнут наименее подготовленные люди. А это, по статистике же, как раз прикомандированные к кораблю сухопутные штатские специалисты. Так что не волнуйтесь. Если верить теории вероятностей, вам такой плод и не светит. Шутка. На самом деле там может поместиться и больше шестерых. Не так удобно, но может. Всем понятно? Да. Если понятно, продолжим. Плот крепится на палубе или надстройке таким образом, чтобы его можно было без труда сбросить за борт. При этом он начнет надуваться и меньше чем через минуту будет готов принимать людей. Если корабль тонет, плот освобождается и надувается автоматически. Ваша задача залезть внутрь. Пробуем. Молтливый, помогай. Помощник с Егором сняли оранжевый цилиндр плота с ложемента и положили на палубу. Помощник дернул за веревку, раздался хлопок и из разделившихся половинок цилиндра, как бабочка из личинки, полез наружу оранжевый дом. Как видите, у плота есть даже крыша. Внутри находится запас продуктов и питьевой воды. Залез вовнутрь и в домике. А не жалко новый плод тратить на обучение? Он же одноразовый. Он одноразовым встанет, когда его реально применить придется. А так сдуем, скатаем, заменим баллон с газом и будет как новенький. Ты болтливый и ты умный. Мне поможете. Вечером того же дня Бубнов собрал беспилотчиков. Дальше секретится бессмысленно. Мы идем вот сюда. На висящей на стене карте новой земли он показал небольшой круглый остров на выходе из Большого залива. Остров принадлежит ордену. Известно только, что это потухший вулкан. Что на нем расположено, и почему орденцы так это прячут, нам и предстоит выяснить. Что и как делать, мы с вами придумали и отработали на учениях. Завтра с утра вылет. Готовьте технику, готовьтесь сами. С утра погода не радовала. Дул ровный, но сильный ветер. Гнал по небу клубы облаков. Заглянувший в ангар Бубнов ругнулся хитрым морским загибом. «Чуть-чуть не успели». Началось осеннее ухудшение погоды, что-то рано в этом году. Я надеялся, что пара недель у нас еще есть, а то и месяц. «Может, подождать день-другой? Улучшится погода?» Насчет улучшения не уверен, а дальше начнутся настоящие шторма. «Давайте попробуем поднять один самолет и оценить облачность, ветер и прочую метеорологию. У нас, в принципе, все готово». «Хорошо. Старт по готовности. Катапульту развернули в рабочее положение, установили самолет. Корабль дал полный ход, направив нос против ветра. Шипение катапульты, беспилотник сходит с направляющих, его тут же подбрасывает вверх и кренит. Автоматика справляется с управлением, и вот уже Альбатрос проходит площадку за площадкой. Площадка – это маневр самолета, точнее отсутствие маневра, когда в течение заданного времени точно выдерживаются постоянный курс, высота и скорость после каждой увеличивая высоту. Через полчаса самолет зашел на посадку. Он непривычно медленно догонял идущий против ветра корабль, но сел без проблем. В операторской Бубнов с Егором изучали полученные фотографии. Паршива, Нижняя граница облачности на двух тысячах. Про обзорные снимки в один проход можно забыть». «Пошлем два аппарата на полутора тысячах с интервалом в 10 минут. Один сделает круг вдоль побережья, другой крутанется внутри острова». «Примем их, и дай бог ноги отсюда!» «Ну да, ничего другого не остается!» В дверь постучали. «Такое впечатление, что там наверху услышали ваши молитвы. Облачность уходит!» Ветер малость стих, а облака словно растворились в воздухе, только отдельные тучки виднелись далеко на западе. «Ладно, у нас появился шанс. Давай по прежней программе!» Через 10 минут борт номер 2 послушно набирал высоту, нацелившись на восток и немного на север. Через 80 километров он повернет на юг и по пологой дуге пройдет над восточной частью острова.